Глава седьмая Кристина Весь день меня мучает совесть. В голове, как заведенный, крутится один и тот же вопрос. Правильно ли я поступила? Все-таки Игорь не производил впечатления парня, который ненавидел девушек. Это его дружбан рассматривал женщин как предмет интерьера. Но ведь они почему-то дружат. Может, Игорь и не хотел врубать музыку в утро субботы. Может, это сделал Колян. Может, они не знали, что теперь у них появилась соседка. В какой-то момент мозг начинает оправдывать действия Игоря, потому что, по сути, он ничего такого не сделал, чтобы я так злилась. Становится невыносимо стыдно. Потом в голове, в противовес, Появляется другой вопрос. «Что, у Игоря своих мозгов нет? И подумать не мог о соседях? Ладно, моя квартира могла пустовать, на пьяную голову мог и не вспомнить, что я заехала, но другим-то разве не мешает настолько громкая музыка?» В конце концов в голове все перемешивается. Мой разум словно разделился на две меня, и внутри шел активный диалог. Две части меня упрямо спорили. Одна считала, что Игорь не так уж и плох, и ему можно дать шанс. В смысле на обычные дружеские соседские отношения. Я не особо любила ссориться с теми, кто жил со мной за стеной. С другой стороны, я помнила все его слова, все его поступки, и мне хотелось его просто растоптать, просто уничтожить. Коллега в середине дня замечает, что я вся в мыслях и пытается меня оттуда выдернуть. Видимо, ей не с кем посплетничать, и она надеется увидеть во мне собеседницу. — А? — переспрашиваю, не поняв, что она хочет. — Да, просто переехала, встала раньше, не выспалась, не вошла в привычную колею. Отмахиваюсь от нее я. Совершенно не хочется разговаривать, не хочется рассказывать ей о сложившейся ситуации. Не объяснять же, что я размышляю о соседе. Татьяна сразу же посчитает, что я влюбилась. Как будто о мужчине можно думать исключительно в романтическом ключе. Это в корне неправильное заблуждение, но переубеждать я никого не хочу. Вечером я возвращаюсь в подвешенном состоянии. Внутренняя мысля-мешалка, что преследовала меня весь день, окончательно меня выжила. Я так и не решила, стоит ли Игорю доверять и вообще попытаться наладить с ним отношения, подружиться. Вваливаюсь в свою квартиру, где Окси встречает меня громким возгласом. «Где ты была?» Я сама научила её этой фразочке. Тогда мне было чертовски одиноко одной, и хотелось, чтобы меня встречали дома и разговаривали. С тех пор подобная фраза вызывает у меня улыбку. Но не сегодня. Сегодня я чувствую отчаяние. Насколько скучна и серая моя жизнь, что у меня нет ни подруг, ни друзей, и только одна попугайка интересуется, где я была. На работе. Зарабатывала нам на еду. С тоскливой улыбкой глажу ее белоснежную головушку, а затем иду ее кормить. Без сил падаю на диван и залипаю в соцсетях и ленте новостей. Пытаюсь отогнать так и нерешенный вопрос. В итоге откладываю его на завтра даю себе временно подумать. Вдруг сосед снова проявит себя, неважно, в положительном или отрицательном ключе. После девяти собираюсь спать, наливаю себе чай и укладываюсь, как вдруг резкое громкое сверление заставляет меня вздрогнуть и пролить на себя половину кружки. Не сразу понимаю, откуда исходят звуки ада, но через мгновение мне всё становится ясно. Матерюсь, мысленно хвалю себя, что не пью кипяток, переодеваюсь и вытираюсь. Гад сосед продолжает сверлить. Смотрю на часы. Кто вообще в десять вечера делает ремонт? Но, конечно же, Игорь. И это я сомневалась. Может быть, он хороший? Это я размышляла, стоит ли мне с ним подружиться. Вот и расставил все точки над «и». Какой молодец! Какая же он беспринципная сволочь! Мстительный гад! Давай, просверли еще дырку в стене, чтобы окончательно закопать, уронить свое достоинство передо мной. Вскипаю моментально, смотрю на кружку И мечтаю разбить а его голову. И даже посуду не жалко, лишь бы он перестал сверлить. Терпеливо жду, когда он прекратит. Он не прекращает. Сверлит, сверлит, сверлит. Складывается ощущение, что он не дырку в стене хочет сделать, а дырку в моей голове. Она, кстати, поддается и начинает болеть. Моё терпение заканчивается, и я стучу кулаком в стену, тарабанишь, что есть силы, выпуская злость наружу. На мгновение дрель замолкает, а затем сосед сверлит с новой силой. Закатываю глаза. Ненавижу его. Начинаю думать, не пригласить ли участкового. Не хотелось бы жаловаться и ждать, когда представитель правопорядка приедет, Но Игорь совсем не оставляет мне выбора. Не повезло же мне заселиться рядом с самым чокнутым соседом. Что ж, значит война, и у меня достаточно много козырей в рукаве, чтобы заставить его извиняться и молить о пощаде.